И все же Китиара смотрела на него ясными глазами, в которых не было ни капли страха. В руке она сжимала слезу ночи, черный бриллиант, который дал ей Рейслин для защиты от ужасов шайкановой рощи. «Еле прошла», — прошептала Китиара, и ее губы слегка раздвинулись в чарующей кривой улыбке, при виде которой Даламар почувствовал, что кровь его забурлила. Воительница протянула руки. «Я пришла к тебе. Помоги мне встать». Даламар наклонился и помог ей подняться. Китиара немедленно прижалась к нему, и темный эльф почувствовал, что она вся дрожит. Зная, что заяд течет сейчас по ее венам вместе с кровью, Даламар нахмурился и покачал головой. Обняв молодую женщину за плечи, темный эльф тащил ее в лабораторию и захлопнул за собой дверь. Китиара вдруг повисла на нем всей своей тяжестью и закатила глаза. «О, Даламар!» – прошептала она, и темный эльф понял, что сейчас она потеряет сознание. Чтобы удержать ее, он обнял воительницу обеими руками. Китиара положила голову ему на грудь и с облегчением вздохнула. Продолжая прижимать женщину к себе, Даламар почувствовал легкий запах ее волос, странную смесь благовония и стали. Молодое тело затрепетало в его руках, и темный Эль его еще крепче. Китиара открыла глаза и посмотрела на него. «Ох», — простонала она, — «мне уже лучше». Ее руки медленно скользнули куда-то вниз. Даламар слишком поздно заметил, как сверкнули карие глаза и как страшно искривились полуоткрытые губы. Плечо Киттиары совершило быстрое движение, и темный эльф почувствовал, как между его ребер входит острая сталь ножа. «Мы сделали это!» – прокричал Карамон, глядя вниз на темные верхушки деревьев страшной шайкановой рощи, над которыми в это время проплывала цитадель. «Да, пока все идет как надо», – согласился с ним Танис и вздрогнул. Даже на такой высоте он чувствовал исходящий от деревьев пронзительный холод и волны ледяной ненависти, словно хранители башни, стремились дотянуться до них и сбросить вниз. С огромным трудом Пауэльф заставил себя отвлечься и перевести взгляд на вершину башни. «Если удастся подлететь ближе», — крикнул он Карамону, пытаясь перекричать воине весть откуда взявшегося ветра. «Можно спрыгнуть на галерею, что идет вокруг верхней части башни». «Это галерея смерти», — мрачно откликнулся Карамон. «Что?» «Галерея смерти», — повторил гигант, придвигаясь ближе к краю площадки и продолжая вглядываться вниз. Деревья шайкановой рощи казались с высоты зловещим застывшим зеленым морем. Даже ветер не осмеливался потревожить их угрюмое и опасное спокойствие. «Это здесь стоял маг, который проклял башню, так рассказывал мне Рейстлин. И именно отсюда он бросился вниз». «Какое замечательное и веселое местечко!» – пробормотал Танис в бороду. Цитадель как раз попала в облака дыма, и жуткий лес внизу практически исчез из виду. Пауэль старался не думать о битве, идущей сейчас в городе, однако даже дым не помешал ему заметить объятый пламенем храм поводайна. «Ты, конечно, понимаешь», — прокричал Танис, вставая рядом с гигантом на краю площадки и беря друга за плечо, — «что та сможет врезаться вместе с крепостью прямо в башню». «До сих пор боги были на нашей стороне», — ответил Карамон. Танис заморгал, недоумевая, не ослышался ли он. «Что-то ты говоришь совсем не так, как говорил Карамон, которого я знал раньше, весельчак и оптимист», — вымолвил он наконец и ухмыльнулся. «Тот Карамон умер», — ровным голосом ответил гигант, не отрывая взгляда от приближающейся башни. Танис перестал улыбаться и вздохнул. «Прости», — только и сказал он, неуклюже похлопав воина по плечу. Карамон повернулся к нему и взглянул на Таниса пронзительными чистыми глазами. «Нет», — сказал он. «Отправляя меня в прошлое, Парсалян сказал, что я должен спасти одну душу, не больше, но и не меньше». Он печально улыбнулся. «Я всегда думал, он подразумевал душу Рейслина, но теперь вижу, что ошибался. Я должен был спасти свою собственную душу». И Карамон внезапно напрягся. «Приготовься», — сказал он, меняя тему разговора. «Мы уже достаточно близко. Можно прыгать». Внизу, в дыму под обрывом, действительно появился балкончик, шедший по периметру башни, при виде которого Танис испытал неприятное головокружение и тяжесть желудки. Он никак не мог отделаться от странного ощущения, что цитадель стоит на месте, а башня высшего волшебства медленно движется внизу. Полуэльф всегда представлял ее такой огромной, а теперь ему казалось, что он должен прыгнуть с вершины высокого дерева и попасть на крышу детского кукольного домика. В довершении всего цитадель приближалась к башне слишком стремительно. Острые красные шпили на вершине последние начали подпрыгивать и раскачиваться перед глазами полуэльфа в такт рывкам летучей крепости. «Прыгай!» – закричал Карамон и бросился в бездну. Клубы дыма, попавшие Танису в лицо, на мгновение ослепили его, и он замешкался. Цитадель продолжала двигаться вперед, и Полуэль вдруг с ужасом увидел, что впереди замаячила высокая каменная колонна, поддерживающая центральный шпиль. Нужно было либо прыгать, либо ждать, пока тебя размажет по камню. Танис выбрал первое. Едва только он покинул площадку, когда до него донеслись короткий тупой удар и громкий скрежет. Танис летел прямо в пустоту, ничего не видя за плотной завесой дыма ни вокруг себя, ни внизу. Когда из кружащегося тумана внезапно вынурнула галерея смерти, у него оставалась лишь доля секунды, чтобы сгруппироваться. Он не разбился и ничего себе не сломал, и все равно удар вышел оглушительный. Танис повалился на бок и тут же перекатился на живот, инстинктивно прикрыв голову руками, когда сверху на него посыпались обломки камня и увесистые кирпичи. Карамон был уже на ногах. «На север!» – кричал он, запрокинув голову. «На север!» Танису показалось, что он слышит доносящийся сверху пронзительный голос Кендера, который громко повторял слова Карамона, но, возможно, это было просто эхо. Так или иначе, каменный скрежет вверху прекратился, а с неба перестали падать камни. Сквозь разрывы в дыму, полуэльф увидел, что цитадель сначала нерешительно застыла на месте, а затем, слегка покачиваясь, легла на новый курс, направляясь прямиком ко дворцу государя Мозуса. «Ты в порядке?» — Карамон помог Танису подняться. «Очень», — ответил тот не в и вытер с губ кровь. и кажется, прикусил язык. Проклятье, ну и боль!» «Вот единственное место, откуда можно попасть внутрь», сказал Карамон, выведя аниса по балкону к высокой каменной арке в стене башни. Под аркой обнаружилась небольшая деревянная дверь, но она была заперта, очевидно, на засов, так как никакой замочной скважины на ней не было. «С той стороны может стоять охрана», заметил Танис, увидев, что Карамон готовится высадить дверь плечом. «Может», — согласился Карамон, разбегаясь. Несмотря на то, что места для разбега было не очень много, гигант ринулся вперед с удивительной скоростью. Удар получился довольно сильным, дверь вздрогнула и затрещала, но выдержала. Карамон, потирая плечо, молча отступил назад и критически осмотрел преграду. На сей раз он действовал более обдуманно и сосредоточенно. Наметив место, где дерево пострадало сильнее всего, Карамон оттолкнулся от перил галереи и яростно бросился вперед. Дверь с треском обрушилась внутрь, и он, не удержавшись на ногах, полетел в темноту. Таня скинулся за ним в дымный полумрак и обнаружил гиганта, лежащим на полу среди мусора и изломанных досок. Полуэльф уже протянул Карамону руку, чтобы помочь ему подняться, и вдруг замер, напряженно прислушиваясь. «Клянусь, бездный!» — пробормотал танис не в силах сказать ничего больше. Так он был потрясен. Заметив напряженное лицо таниса Карамон проворно вскочил на ноги. «Ну да», — сказал он осторожно. «Мне уже приходилось с ними встречаться». Из пустоты на друзей уставилась пара бестелесных глаз, светившихся белым фосфорическим светом. «Не давай им прикасаться к тебе», — негромко предупредил Карамон. Они высосут жизнь из твоего тела. Глаза тем временем подплыли ближе. Карамон поспешно выступил вперед и заслонил с собой Таниса. «Мое имя Карамон Маджери», — медленно проговорил он. «Я брат Фистендантилуса. Вы должны знать меня. Я уже бывал здесь, только это было очень давно». Глаза остановились, но Танис почти физически ощущал их холодный и внимательный взгляд. Стараясь защититься от него, он поднял руку, и свет глаз отразился в серебряном браслете. «Я друг твоего господина, Даламара», — сказал Танис, стараясь говорить как можно тверже. «Он дал мне этот браслет». Внезапно в его руку вцепилось что-то холодное и полуэльфахнул от боли. Закачавшись, он чуть не упал, но Карамон успел его поддержать. «Браслет исчез», — прошипел Танис сквозь тиснутые зубы. «Даламар!» — закричал Карамон так громко, что у Таниса заложило уши. «Даламар! Это Карамон, брат Рейстена! Мне нужно пройти сквозь врата, и я смогу остановить его! Отзови стражей, Даламар!» «Возможно, мы уже опоздали», — холодно заметил Танис, немного успокоившись и глядя на светящиеся глаза, которые снова возникли в темноте перед ними. «Должно быть, Китиара опередила нас, и Даламар уже мертв». «Тогда и нам осталось недолго», — угрюмо отозвался Карамон.